Вот всё и закончилось. Как-то быстро, даже слишком быстро. Юленькин побег, который заметили не сразу, а заметив, перепугались до чёртиков. Собственный страх Ильи, как тогда, когда Алёна прыгать собралась, фигурка в тёмном купальнике, почти неразличимая снизу. Шаг вниз, падение. Когда она упала там у подъезда, Благобаншин быстро сообразил, где следует искать беглянку. Мир на мгновение замер. И тут же рассыпался звуками: визг тормозов, сирен, выстрел, суета. Собачий лай откуда-то сверху, с одного из балконов, и плач. В коленки она расшибла, а Магда в ладони выпороть бы обеих, и себя за рассеянность, и Дашку за то, что не уследила, и что сделано, то сделано. Вовремя успели. Было задержание, и вот теперь допрос. И удивление, когда слово за слово, а Лёха раскалывался, излагая версию которая почти один в один повторяла собственные догадки Ильи. Он смотрел: до чего же знакомое место. Комната-пенал, столы по стенам, стул в центре, лампа под тёмным слепым абажуром чуть покачивается из стороны в сторону, и жёлтый отпечаток света скользит по пыльному ковру влево вправо, вправо влево, и где-то слева, застряв между старыми рамами, жужжит, стучится о стекло муха. Но да не хотел я, не хотел никого убивать. Он сидел на стуль, вытянув ноги и положив на колени руки. Пальцами поглаживал браслеты на ручниках и смотрел в пол, не от стыда, а скорее для того, чтобы скрыть злость. Я ж просто, я случайно, я на фирму пришёл, понял, что не задержусь. Да мне поперёк горла была вся эта работа. Идиоты, кругом одни идиоты и карьеристы. А я я не такой. не такой, каким представлялся. Не было в этом человеке ничего настоящего. Грязные штаны и клетчатая рубашка, антураж не более, как и нарочито всклоченные грязные волосы и обгрызенные ногти, и всё прочее, включая квартиру и то враньё, которым он подчивал и Илью, и Магду. Магде на допросе присутствовать не разрешили. Да она и не особо рвалась, пыталась делать вид, будто плевать ей налёху. Хотя по выражению лица было заметно не плевать. Она сбежала, думала, я сгнию в том дерьме, а я выплыл. Я не за ней поехал, а от греха в дружков. Как им доказать, что я не причастен? Он сам с той лестницы скатился, оступился и вниз. Вызвал меня, типа, я знать должен, куда эта стерва умотала. А я не знал, не знал я. И даже скованными руками в грудь себя ударил, подтверждая неведение. Ну вот не поверил ему Илья. Слишком уж много вранья было вылетело. Да, доказать, что Лёха убил Грига, не выйдет. Дело-то закрыто. И оснований, чтобы возобновлять его, нет. А что там произошло? Поступился ли Григ сам, или же в пылу ссор его попросту столкнули с лестницы? Невозможно. Я от них прятался, со страху и пить бросил, и человеком сделался. Только, только вы ж поймите, не для меня эта жизнь была. Неконцелярская крыса я. Не могу, чтоб с 8 до 5 и каждый день. И сверхурочно, и начальству задницей лезать, других подсиживать. Ненавижу это. А потом история та. Я ж не виноват был. Чистая подстава. Она улица мигом очутился. Повезло, устроился в будильник, проработал. Потом как-то случайно смотрю снимок знакомой. Она ж изменилась, конечно, но не до такой степени, чтобы я не узнал. Узнал. Интересно стало. Теперь он говорил правду, по-прежнему не решаясь поднять глаза, но спокойно, уверенно. И страшно становилось от подобного притворства. Выяснил: "Ну, сначала-то без подробностей, а потом на адвокатишку этого вышел, который завещание старухи наверял. Вот он-то и помог. У нас сделка была. Он мне информацию и с документами помогает, а я ему плётку эту отдаю". Тогда во время допроса Илья ещё не знал, что услужливый и вежливый Эльдар Викентьевич находится в больнице, в состоянии, каковое иногда именуют промежуточным. И не думал ни о высшей справедливости, ни о какой-либо иной, кроме той, что может получить вместе с признанием. Чего они все нашли? Ведь подделка же, никакая не древняя Греция. Уж я-то в этом смысле и Геката, какая сейчас Геката, никакой Лёха словно сам удивлялся глупости подельника и всех прочих людей, кроме себя, разумеется. А он мне сказал, что нужно представить, будто Магда ненормальная. Даже если отрицать станет, чтобы ей не верили. Ну, чтобы она сделала что-то такое, чтобы каждому понятно было, сумасшедшая. К примеру, убивала собак и посылала сводной сестре головы. Да? Но это и вправду её затея была. Нет, ну я-то на мысль навёл. Её легко навести, она никогда не признается, что не сама додумалась. И на плеть этой тоже сдвинулась найти хотела, зачем? Пожалуй, на этот вопрос Илья мог бы ответить, затем, чтобы оградить себя от подонков, подобных бывшему мужу. Призрачная защита за неимением иной. Ну, я и подсказал, что если уж Гекате в жертву собак чёрных приносили, то нужно повторить и сестричку приобщить. Тогда плеть и оживёт. поверила. Нет, вот представьте, она в это поверила, чтобы выжить, чтобы ещё раз избежать ото всех. Впрочем, баншины собаки интересовали мало, и он задал вопрос: "Куда более опасный? А Шульму за что вы убили? Вы не отрицаете?" "Я, я, я не нарочно. Я пугнуть хотел. Вот этот в него целился. И я решил, что снова ложь, и бегающие глаза и губа, которую Лёха то и дело закусывает, и нервное подёргивание пальцев. Он убил, сознательно убил. И мотив имелся грядущая свадьба. Только вот признаться не признается, будет до последнего искать повод. Вы решили, что это хороший повод мистицизму нагнать, пробудить в вашей подруге былое страхи, подчинить и привязать к себе. А заодно, впоследствии, когда выяснилось бы, что Григ умер вы бы получили ещё одно доказательство её ненормальности. Ковсему, в случае чего, можно было бы свалить убийство на Магду. Банши чешет, как пописаному. Алёха только глазами хлопает и кодык дёргается, мелко-мелко, трусовато. Сломается? Да, сломался. Она, она меня за человека не держала. Решила, что выше стала, круче, что сам чёрт её не брат. А я? Да она плевала на меня. Она в жизни не подумала бы о том, как мне хреново. Думаете, так сложно было притворяться? Да если бы она захотела, она бы 10, нет, 100 раз увидела, что я не не такой, как она думает. А ведь и в этом, пожалуй, была доля истины. Не хотела Магда с прошлым сталкиваться, брезговало подойти ближе. Ей проще было думать, что бывший супруг слизняк и урод, которого можно использовать. Только на самом деле всё наоборот вышло. Он её использовал. Думаете, это я, сволочь? Нет, я. Я просто хотел жить лучше, а повезло ей. Почему ей, а не мне? Он так и вцепился корявыми пальцами в рубаху, рванул так, что пуговицы полетели на пол. И да, я стрелял. Да я ей лучше сделал. Что? Не видно было порожек, что он точная копия Грига? Видно. А я? Я её никогда не обижал. Никогда пальцем не трону. Только Е2 не убили. Да я же не в неё, не в неё. Я вообще только напугать хотел обеих, чтобы не сговорились между собой. Что, если бы она с сестрицей подружилась, а, и уехали, а? Тогда бы у вас не осталось шансов дотянуться до денег. А ласковый голос у баньшины, понимающий, душевный, с таким соглашаться легко. Илёха соглашается, кивает, облизывает сухие губы. Я не мог им позволить, не мог. Илья поднялся и вышел. Слушать дальше не было сил. Да и девчата неboys волновались. Выпороть бы их за подобную самодеятельность или обнять всех троих сразу, просто от того, что обошлось, что живы, и что ночь всё-таки хорошая, летняя и горячая, жасмином пахнет и сигаретами. Будете? Фёдор стоял на крыльце, курил. Знаете, я всё не могу понять, Почему люди так охотно верят в то, что можно управлять другими? Ведь не деньги же главные, и не тот несчастный, которого допрашивают. Несчастный? Илья перебил, вспыхнув злостью. Думаете, он несчастен? Был бы счастлив, не опустился бы до такого. Он несчастен, и тот, кто толкнул его, тоже несчастен. Он полагал, что стоит плетью завладеть, и он станет всемогущ. Только вот не следует шутить с богами. Как правило, у них собственные цели. В тот момент Илья ему не поверил. В тот момент Илья просто дышал сигаретным дымом и запахом жасмина, думая, что именно скажет, вернувшись домой, и что сделает, и чего не сделает. Он отпустит Алёну. Он перестанет раздражать Дашку мрачностью. Он попробует жить так, чтобы быть счастливым. На следующий же день, узнав о судьбе Эльдара Викинтиевича, с которым случился сердечный приступ, Илья лишь укрепился в собственном решении. И мир шагнёт ему навстречу. Сам же адвокат, спустя несколько месяцев, сумеет выйти из комы и даже восстановиться физически. Вот только разум его, окажется повреждён куда как сильнее, чем предполагали врачи. Единственное, о чём будет помнить и говорить Эльдар Викинтиевич, Это стигийские псы, плеть и древнегреческая богиня Геката. Феномен сочтут интересным, но не более. Но всё это будет потом. Сейчас же Илья слушал стрекот сверчков, щебетание птиц, очнувшихся перед рассветом, и спокойные рассуждения Петра о людях, о вагах и судьбе.